Глава девятая. Теория. Эдвард, сделав слишком сильное ускорение, пронесся по тихой городской улочке. Со стороны могло бы показаться, что он водит вообще не глядя. Можно задать тебе еще один вопрос? Один. В общем, как ты сказал... Ты понял, что я не заходила в магазин и пошла на юг? Мне просто хотелось узнать, а как ты догадался?» Он посмотрел в сторону, обдумывая. «Я полагала, что мы договаривались не увиливать от ответа». «Ну хорошо, я шел на твой запах». Он смотрел на дорогу, давая мне время восстановить нормальное выражение лица. Я не смогла сходу придумать подходящий ответ но занесла его фразу в протокол для дальнейшего изучения и вновь попыталась сосредоточиться. Не хотелось отпускать его так просто, тем более что он начал, наконец, отвечать на вопросы. — Ещё ты не ответил на один из моих первых вопросов. — Какой именно? — Как это работает, чтение мыслей? Ты можешь прочитать мысли любого человека, где бы он ни находился? Как ты это делаешь? А остальные члены твоей семьи, они тоже? Я чувствовала себя глупо, словно требовала объяснить чудо. Это больше одного. Я просто сцепила пальцы и выжидающе смотрела на него. Нет, только я. Я не могу слышать кого угодно, где угодно. Мне надо быть довольно близко. Чем лучше я знаю голос тем дальше могу его услышать. Но все равно не больше, чем в нескольких километрах от себя. Это как если бы ты находилась в огромном зале, где полно людей, и все они разговаривали бы одновременно. Как белый шум, такое бессвязное жужжание голосов где-то на периферии сознания. Но если сосредоточиться на одном голосе, то его становится хорошо слышно. Обычно я просто приглушаю звук, потому что иногда это сильно отвлекает. И легче выглядеть нормальным когда отвечаешь на слова собеседника, а не на его мысли. А почему ты меня не слышишь? Я не знаю. Есть на этот счет одно предположение? Твой мозг, возможно, работает не так, как у остальных людей. Скажем, твои мысли передаются на АМ-частоте, а я принимаю только ФМ. У меня что, какие-то неправильные мозги? Так что, я, значит, ненормальная? Его слова задели меня сильнее, чем должны были, наверное потому, что он попал в точку. Я всегда подозревала за собой что-то подобное и очень смутилась, неожиданно получив подтверждение. У меня голоса в голове, а ты считаешь, что ненормальная здесь ты? Не волнуйся, это просто теория, так что давай вернемся к твоим. Из чего начать? Помнишь, мы договорились не увиливать от ответа. В первый раз за нашу поездку я оторвала взгляд от его лица, пытаясь подобрать слова. И взгляд упал на приборную панель. Ёлкин хвост, сбавь скорость. Что случилось? Ты же гонишь на 160. Я посмотрела в окно, но там была сплошная тьма. Впереди была видна часть дороги. Только в голубоватом свете фар. Лес с обеих сторон от нас стоял черной стеной. И он превратился бы в стену из стали, Случись нам не вписаться в поворот на такой скорости. Расслабься, Белла. Ты что хочешь, чтобы мы погибли? Ничего с нами не будет. Я постаралась овладеть собой. Куда ты так спешишь? Я всегда так езжу. Смотри на дорогу. «Я никогда не попадал в аварии, Белла. Мне даже штрафов за скорость ни разу не выписали. Встроенный детектор радаров». Он постучал себя по лбу. «Очень смешно. Мой папа Чарли – полицейский, ты это помнишь? И у меня в крови уважение к правилам дорожного движения». «Кроме того, если твой Вольво обобьется спиралью вокруг какого-нибудь дерева, ты, наверное, просто встанешь и пойдешь дальше пешком». «Пожалуй, да». А вот ты вряд ли. Стрелка спидометра медленно подплыла к цифре 130 и остановилась. Довольно? Почти. Ненавижу медленную езду. Это ты считаешь медленно? Хватит обсуждать мое вождение. Я все еще жду твою новую теорию. Я закусила кубу. Он смотрел на меня. И в глазах медового цвета Светилась неожиданная нежность. Я не буду смеяться. Я больше боюсь, что ты рассердишься. Что, все так мрачно? Да, весьма. Он ждал. Я смотрела на свои руки и не видела его лица. Ну же, продолжай. Я не знаю, как начать. Начни сначала. Ты сказала, что не сама это придумала. Нет. Что натолкнуло тебя на мысль? Книга? Фильм? «Нет, это было в субботу на побережье». Я решилась взглянуть ему в лицо. У него явно пока не возникало никаких ассоциаций. Я встретила там друга детства, Джейкоба Блэка. Его отец и Чарли дружили еще с тех времен, когда я была младенцем. Он все еще не видел связи. Его отец один из пилецких старейшин. Я внимательно взглянула на него. Выражение замешательства словно примерзло к его лицу. Мы пошли гулять. Он рассказывал мне старые легенды их племени. Наверное, хотел попугать, и вот он и рассказал Продолжай. О вампирах. Я не могла в тот момент смотреть ему в лицо, но увидела, как его руки судорожно сжали руль. И ты сразу подумала обо мне? — Нет. Джейкоб говорил о твоей семье. Он молчал, и я вдруг заволновалась, почувствовала, что надо защитить Джейкоба. — Он думал, что это просто глупое суеверие, Он вовсе не хотел, чтобы я приняла это всерьез. — Мне показалось, этого недостаточно, я должна была признаться. — Это была моя вина, я заставила его говорить. — Почему? Лорен сказала что-то о тебе, хотел меня спровоцировать, и тогда один парень постарше из племени сказал, что твоя семья не бывает в резервации, но мне показалось, что он имел в виду что-то другое. Поэтому я заманила Джейкоба в уединенное место и выжила из него все Каким образом? Я стала флиртовать. Это сработало лучше, чем я ожидала. Я вспомнила все, что было, и мой голос тронула неуверенность. Я бы с удовольствием на это посмотрел. И еще после этого ты обвиняешь меня в том, что я ослепляю людей. Бедный Джейкоб Блэк. Я покраснела и уставилась в темноту своего окна. Что ты сделала потом? Поискала информацию в интернете. И нашла подтверждение? Нет, никаких совпадений. В основном какая-то чушь. А потом... Что? Я решила, что это не важно. Это не важно? Я подняла глаза. Наконец мне удалось заставить его сбросить маску. Его лицо выражало крайнее удивление. И лишь слабую тень гнева, которого я так боялась. Нет. Мне не важно, кто ты. Тебе неважно, что я, может быть, монстр, что я не человек? Нет. Он молчал, снова глядя прямо перед собой. Вид у него был мрачный и неприступный. Ты сердишься. Не надо было ничего говорить. Нет. Уж лучше мне знать, что ты думаешь, даже если это полный бред. Я снова не угадал? Я не это имел в виду. Это неважно. важно. «Так я права». «А это важно?» «Не очень, но интересно». Он неожиданно сдался. «Что тебе интересно?» «Сколько тебе лет?» 17. «И давно тебе семнадцать?» Его губы вздрогнули. Он смотрел на дорогу. «Давно?» «Ладно». «Я была рада тому, что он был все еще честен со мной». Он пристально и слегка тревожно посмотрел на меня, словно опять подумал, что у меня шок. Я улыбнулась, чтобы подбодрить его, и он нахмурился. Не смейся, но как же тебе удается выходить на улицу днем? Это все миф. Сгоришь, если попадешь под солнце? Миф. Спишь в гробу? Миф. Я вообще не сплю. Как? Совсем? Совсем. Он посмотрел на меня с выражением странной тоски. Его золотистые глаза не отпускали мои. И все мысли рассыпались, как карточный домик. Я смотрела и смотрела на него, пока он не отвернулся. Ты еще не задала мне самый важный вопрос. Я была не в силах стряхнуть его чары. Это который? Тебя разве не волнует моя диета? А, это? Да это. Хочешь узнать, пью ли я кровь? Ну... Джейкоб говорил мне кое-что об этом. Что именно? Он сказал, что вы не охотитесь на людей. Он сказал, Квилета считает, что ваша семья не опасна, потому что вы охотитесь только на животных. Он сказал, что мы не опасны? «Не совсем так, он сказал, что вы не считаетесь опасными, но квилеты все равно не хотят, чтобы вы приходили на их землю, так, просто на всякий случай». Он смотрел вперед, но трудно было сказать, видел ли он вообще дорогу. «И так он был прав? Вы не охотитесь на людей?» У квилетов долгая память. Я приняла это, как положительный ответ. «Но не расслабляйся, пожалуйста. Они правы в том, что держатся от нас подальше. Мы все еще опасны». «Не понимаю». «Мы стараемся. Обычно, если уж мы беремся что-то делать, то делаем это хорошо. Иногда бывают ошибки. Например, то, что я позволяю себе быть наедине с тобой». «Это ошибка?» «Да, и очень опасная». «Мы замолчали». Я смотрела, как огни фар выхватывают из темноты повороты дороги. Всё за окном двигалось слишком быстро, как в компьютерной игре. Я понимала, что время улетает так же стремительно, как чёрная дорога под нами. Мне было до тошноты страшно, что никогда больше мы не будем с ним так близки, как сейчас, когда разделявшая нас стена исчезла, пусть ненадолго. В его словах был намек на конец отношений, и меня приводило в ужас только одна мысль об этом, и не хотела терять даром ни одной минуты из тех, что могла быть рядом с ним. — Расскажи мне еще что-нибудь. Мне не важно было, что именно, просто хотелось услышать его голос. Он быстро взглянул на меня, пораженный переменой, Что ты хочешь знать? Почему вы охотитесь на животных, а не на людей? Я почувствовала, что у меня навернулись слезы на глаза и боролась с печалью, которая грозила вот-вот поглотить меня. Я не хочу быть чудовищем. Но ведь животных недостаточно? Я, конечно, не уверен, но это все равно, что для тебя есть только тофу и пить только соевое молоко. Мы называем себя вегетарианцами. Такая милая семейная шутка. Это не насыщает нас полностью, но дает силы, чтобы сопротивляться жажде. Большую часть времени. Иногда держаться становится особенно трудно. Тебе сейчас очень трудно. Да. Но сейчас ты не голоден. Почему ты так думаешь? В твои глаза. Я же говорила, у меня есть теория. Я заметила, что люди. Особенно мужчины. Куда злее, когда они голодны? Ты очень наблюдательна. Нет, правда. Я не ответила. Я просто слушала этот смех, стараясь запомнить его навсегда. Ты в выходные ходил на фото Сэммита? Да. Мне не хотелось уезжать, но это было необходимо. Немного легче быть рядом с тобой, когда я не голоден. Почему тебе не хотелось уезжать? Он смотрел на меня со страстью и нежностью, и я таяла от этого взгляда. Мне тревожно, когда я далеко от тебя. Я в прошлый четверг не шутил, когда просил тебя не свалиться в океан и не попасть под машину. Я был сам не свой все выходные, так волновался за тебя. А после того, что случилось сегодня, я вообще удивляюсь, как тебе удалось пережить ту поездку целой и невредимой. Но, правда, не совсем невредимой. Что? Руки. Я посмотрела на свои ладони, с почти зажившими ссадинами на запястьях. От его глаз ничего не скроешь. А, упало. Так я и думал. С тобой легко могло случиться что-то и похуже, и я мучился от разных мыслей все выходные. Это были страшные долгие дни. Я порядком потрепал Эммит нервы. Три дня? А разве ты не сегодня приехал? Нет. Мы вернулись в воскресенье. А почему тогда никого из вас не было в школе? Я почувствовала раздражение, даже злость, при мысли о том, сколько напрасных мук принесло мне его отсутствие. Ну ты спрашивала, сгорю ли я на солнце. Нет, не сгорю, но все равно я не могу бывать на людях в солнечные дни. Почему? Когда-нибудь я тебе покажу почему. Ты мог бы позвонить? Я же знал, что ты в безопасности. Но я не знала, где ты. Я... Что? Я так не могу не видеть тебя. Я тоже себе места не нахожу. Он не издал ни звука. Я подняла глаза и увидела, что его лицо исказило боль. Нет, это плохо. Я что-то не то сказала? Разве ты не понимаешь, Белла? Одно дело, когда я сам барахтаюсь в собственном несчастье И совсем другое, если в этом начинаешь участвовать ты Я не хочу еще раз услышать от тебя что-нибудь подобное Это неправильно Это небезопасно Я опасен По-настоящему опасен, пойми это, Белла Нет Я серьезно Я тоже Я говорила, что мне не важно, кто ты Уже слишком поздно Никогда не говори так Я закусила губу. Хорошо, что он не видит, как мне больно. Я уставилась на дорогу. Наверное, мы уже подъезжали. Он все равно ехал слишком быстро. О чем ты думаешь? Я просто покачала головой. Не уверена, что смогла бы что-то сказать. Я чувствовала его взгляд, но не отводила глаз от дороги. Ты плачешь? Я даже не чувствовала, как слезы текли по моим щекам. Но действительно, предательская жидкость была тут, как тут. Нет, Я видела, как он неуверенно потянулся ко мне правой рукой, но остановился и медленно положил руку обратно на руль. «Прости». Я поняла, что он имеет в виду не только свои слова. А, «Скажи, пожалуйста». «Что?» «О чем-то думала перед тем, как я вывернулась за угла. Я никак не мог понять, что выражало твое лицо. Оно не было испуганным, нет. Скорее, ты очень напряженно о чем-то думала». «Я старалась вспомнить, как обезвредить нападающего. Ну, знаешь, ну, там, не из уроков самообороны. Как раз собиралась вдавить носовую кость ему прямо в мозг». «Ты собиралась драться? А почему ты не попробовала убежать? «Я часто падаю на бегу». «А закричать?» «Как раз собиралась перейти к этому пункту». «Ты права. Я определенно сражаюсь с судьбой, спасая тебя». «Я вздохнула. Мы уже добрались до границ Форкса, и автомобиль начал притормаживать. Дорога заняла меньше двадцати минут». «А завтра я тебя увижу?» «Да, мне тоже сдавать сочинение». Я займу тебе место за обедом. Очень глупо. Но после того, что мы сегодня пережили, от этого маленького обещания у меня все внутри затрепетало. И я на время лишилась дара речи. Мы подъехали к дому Чарли. В окнах горел свет. Мой пикап был на месте. И все выглядело до предела нормальным. Как будто я видела сон и вдруг проснулась. Он остановил машину, но я не двигалась с места. — Ты и обещаешь, что будешь завтра в школе? — Обещаю. Я остановилась на мгновение, взвешивая его слова, а затем кивнула. Стаскивая пиджак, я в последний раз вдохнула его запах. — Оставь его, тебе будет не в чем завтра прийти. Я все же протянула ему пиджак. «Не хочу объясняться с Чарли». «А, и в самом деле?» «Я еще медлила, держа руку на ручке двери, стараясь растянуть последнее мгновение». «Белла?» «Да?» «Можешь мне пообещать кое-что?» «Да». «Я тут же пожалела об этом. А если он попросит меня держаться от него подальше, все равно не смогу». «Больше не ходи в лес одна». Ну, «Почему?» Он нахмурился. Глаза сурово смотрели куда-то поверх моего плеча. Иногда я не самое опасное из того, что может оказаться рядом с тобой. Можно я не буду объяснять дальше? Я слегка вздрогнула, услышав этот неожиданно мрачный тон, но почувствовала облегчение. Это обещание. Я смогу сдержать. Ладно, как скажешь. Увидимся завтра. Тогда до завтра. Белла! Я обернулась. Он тянулся ко мне со своего места. Прекрасное бледное лицо оказалось совсем рядом с моим. Мое сердце остановилось. Доброй ночи. Его дыхание коснулось меня, лишая чувств. Это был тот же изумительный запах, которым пропитался его пиджак, но более сильный. Я невольно моргнула, как от вспышки света. Он снова откинулся назад. Я сидела, не в силах шевельнуться, пока мысли кое-как приходили в порядок. Затем, держась за дверцу, неловко вывалилась из машины. Кажется, он засмеялся, но так тихо, что мне вполне могло это показаться. Он подождал, пока я не доковыляла до дома и завел машину. Я обернулась и увидела, как серебристый автомобиль вильнул за угол. Только тут я почувствовала, как холодно было на улице. На автомате я достала ключ, открыла дверь и зашла в дом. «Белла?» «Да, папа, это я!» Чарли смотрел бейсбол. «Ты что-то рано». Mm, «Правда?» «Еще даже восьми нет». «Ну как, хорошо повеселились?» «Да уж, веселье вышло что надо. Они обе нашли себе платье». «У меня кружилась голова, и я с трудом припомнила, что вообще-то изначально мы поехали с девчонками по магазинам». «С тобой все в порядке?» «Я просто устала, мы очень долго гуляли». «Наверное, тогда тебе лучше пойти привлечь». «Сейчас, только Джессике сначала позвоню». А разве вы не только что расстались? Да, но я забыла в ее машине свою куртку. Надо напомнить ей, чтобы привезла ее завтра в школу. Сперва дай ей шанс добраться до дому. Не в самом деле. Я прошла в кухню и обессиленно рухнула на стол. У меня и вправду, в буквальном смысле слова, кружилась голова. Наверное, самое время выдать, наконец, реакцию на шок. Соберись, Белла. Алло? Белла. Привет, Джесс. Как раз собиралась тебе звонить. Ты уже дома? Да. Я забыла у тебя в машине куртку. Можешь завтра захватить ее с собой? Конечно. Ну, расскажи мне, как это было? Ох, завтра на тригонометрии, ладно? Папа дома, да? Да, точно. Ладно, тогда завтра поговорим. Пока. Пока, Джесс. В состоянии тяжкого оцепенения я медленно поднялась вверх по лестнице. Я готовилась ко сну, едва сознавая, что делаю. Но только залезть под душ как вода привела меня в чувство. Она была такой горячей, что почти обжигала кожу. Теперь я поняла, как сильно на самом деле замерзла. Я сильно дрожала под душем, несколько минут, пока исходящий паром поток воды не расслабил сведенные мышцы. Не в силах шевельнуться, я стояла под душем так долго, насколько хватило горячей воды. Затем я вылезла и поплотнее завернулась в полотенце, стараясь сохранить как можно больше тепла и отогнать мучительный озноб, который грозил вернуться снова. В своей комнате я быстро переоделась в пижаму и, нырнув под одеяло, свернулась калачиком. Дрожь еще несколько раз волнами пробежала по телу. Мои мысли беспорядочно кружились. В голове теснились образы. Некоторые не получалось понять, а некоторые хотелось забыть. Поначалу все было как в тумане, но по мере того, как медленно отключалось сознание, некоторые вещи становились очевидными. Я почувствовала, что твердо уверена в трех вещах. Первое. Эдвард был вампиром. Второе. Часть его существа, и неизвестно, насколько она может быть сильна, жаждала моей крови. И третье. Я окончательно и бесповоротно влюбилась в него.